Глава 12. Гладко, как облупленное яйцо. 1973-1975. Полковник Алексей Леонов. Звездный городок. Москва. Возле домов, в которых мы раньше жили в звездном городке, есть березовая аллея. Каждая береза в ней отмечает полет советского космонавта на орбиту. Традиция сажать дерево на память появилась еще на самой заре космонавтики. Чуть дальше, у берега одного из прудов «Звездного городка», стоят три дерева в память о работе американских астронавтов над нашим совместным полетом «Союз Аполлон». Эти деревья выстроились вдоль специальной гостиницы в «Звездном городке». Я помогал ее проектировать, чтобы американскому экипажу и его команде поддержки, которым предстояло останавливаться здесь, жилось как можно уютнее во время их приездов в Москву на общие тренировки. Трехэтажная гостиница «Космонавт» еще не совсем была готова, когда американцы приехали к нам осенью 1973 года. Поэтому в тот раз они остановились в огромном отеле «Интурист» в центре Москвы. Поначалу отношения между нашими командами держались натянутыми. Я потом узнал, что американцы часто жаловались, что за ними в Советском Союзе будто бы постоянно следили. Думаю, что во многом их паранойю раздували их же спецслужбы. Недоверие было взаимным. Впервые приехав в Соединенные Штаты, я каждый раз, заходя вечером в свой гостиничный номер, громко хлопал в ладоши. «Внимание, внимание!» — восклицал я, заботясь о тех, кто, как я считал, меня подслушивает. «Поехали!» Кажется, сначала американцы не поняли, как много усилий мы приложили, чтобы им во всем было удобно. Мы старались учесть каждую деталь, но было трудным. Иногда, например, они не приходили на завтрак или ужин, а блюда сервировались строго по их количеству. Несъеденную еду приходилось выбрасывать. И как ответственный за все стороны подготовки космонавтов в «Звездном городке», я должен был лично возместить столовой все расходы. Очевидно, что между советскими и американскими понятиями о гостеприимстве имелась значительная разница — Все то время, пока мы готовились вместе к полету, я не уставал удивляться тому, что американцы понятия не имеют, когда, где и что ели их астронавты. И, по всей видимости, они не следили и за соблюдением ими программы тренировок. Мы же выдерживали строгий физический режим, даже и не думая жаловаться. Все делалось для того, чтобы мы максимально приблизились к идеалу. Но понемногу обе стороны научились понимать друг друга, доверять друг другу. Вечеринки, которые мы устраивали для астронавтов у себя дома, и гостеприимство, которое проявили их семьи, когда мы приезжали к ним в Штаты, очень помогли развитию более близких отношений. С самого зарождения идеи ЭПАС стороны решили, что ради взаимного уважения и понимания мы будем в полете разговаривать по-английски, а американские астронавты, в свою очередь, по-русски — символический, но психологически важный жест. Нам требовалось понять, как мыслят наши партнёры по космосу. Экипажи проводили долгие часы, изучая не только чужой язык, но и работы системы космического корабля-партнёра. За следующие два года мы побывали в США ещё четыре или пять раз, и американцы тоже неоднократно ездили в Москву. Каждый из нас около месяца тренировался вместе с коллегами. Командиром команды «Аполлона» назначили Тома Стаффорда. С ним мы сработались и крепко сдружились. В отряде астронавтов Тома часто называли дедом. Так получилось не из-за его возраста, Том был не так уж стар. Или внуков, их у него тогда еще не было. Такое почетное прозвище ему дали за его опыт в полетах. До нашего полета союза Аполлон» он уже участвовал в трех экспедициях «Джемини-6», «Джемини-9» и «Аполлон-10». Его можно было считать настоящим гением. Том отличался хладнокровным и строгим характером, а еще отменным чувством юмора. Я сдружился с Диком Слейтоном, которого встречал в Афинах. Я знал, что ему пришлось нелегко, пока он работал начальником отряда астронавтов. После того, как врачи остранили его от полетов из-за его проблем с сердцем, он годами яростно тренировался, чтобы доказать, что они не правы. Когда его спрашивали, как он победил болезнь, он неизменно отвечал «Я никогда не болел». «Мне просто понадобилось 10 лет, чтобы доказать докторам, что я в порядке». Что касается венса Бранта, которого мы прозвали Ваней, он очаровал нас тем, как сильно старался освоить русский язык. Как и для Дзика, «Союз Аполлон» должен был стать первым полетом для Вани, хотя он уже числился в дублирующем экипаже «Аполлона» несколько полетов назад. «Для всех нас ожидание совместного полета надолго затянулось». По программе «Наш Союз» должен был стартовать с Байконура за семь часов до запуска Аполлона с мыса Кеннеди в штате Флорида. Когда оба корабля окажутся на орбите, их следующий шаг — сблизиться и состыковаться, чтобы члены экипажей могли переходить с борта на борт. Следующий этап — отстыковка. Серия маневров поблизости друг от друга и вновь стыковка. Уже после этого возвращение экипажей на Землю в отдельных спускаемых аппаратах. Дату нашего запуска назначили за целых два с половиной года, на 15 июля 1975 года. Однако в разгаре обширной подготовки в руководящих кругах советской космонавтики кое-что переменилось. Василия Мишина 15 мая 1974 года отстранили от должности в ОКБ-1. Здоровье давно его подводило. К тому же он нажил врагов в высших сферах политики постоянными космическими задержками и провалами. На место Мишина пришел Валентин Глушко. Еще решили объединить ОКБ-1 с конструкторским бюро Глушко, которое отвечало за разработку ракетных двигателей. Объединенное гигантское предприятие позже стало известным как «Научно-производственное объединение энергии». Несмотря на заморозку советской пилотируемой лунной программы после полета «Аполлона-8» вокруг Луны в 1968 году, Мишин продолжал работать над беспилотной исследовательской программой и добился успешной посадки второго лунохода на поверхность Луны в январе 1973 года. Он пытался исправить неполадки и в аварийной ракете «Н-1» и первый запуск перепроектированной ракеты уже планировался на август 1974 года. Но как только Глушко занял его пост, он отменил все планы. Мнения в отряде космонавтов по поводу таких изменений разделились. Гражданские космонавты, которых набрали в основном из конструкторского бюро Мишина, совсем не обрадовались. Но те из нас, кто пришел из армии, никогда особо не сходились с Мишиным во взглядах, так что мы считали перемены полезными. Мы уже давно расстались с надеждой, что советские космонавты окажутся на Луне. Наши цели изменились, мы сосредоточились на другом. В то время я был полностью сосредоточен на том, чего мы надеялись достичь с американцами в июле следующего года. После всех невзгод и разочарований предыдущих лет я почему-то вообще не волновался по мере приближения этой даты. На совместном полете было завязано очень многое. Я гордился тем, что меня выбрали командиром, но я чувствовал, что готов к полету. Я уже очень давно был готов к нему. Космодром Байконур сильно изменился за 10 лет. К 1975 году в городе построили новую гостиницу с бассейном и теннисными кортами, появились театр, много новых магазинов и флотили оснащенных кондиционерами автобусов, на которых ездили космонавты во время подготовки к полету. В конце апреля этого года, менее чем за три месяца до старта совместного полета, мы пригласили астронавтов из США посетить Байконур. Прежде чем показать американцам пусковые сооружения, мы свозили их на экскурсии в города советского Узбекистана, Ташкент, Бухару и Самарканд. Когда мы приехали на Байконур, приветствовать американцев собралось много народу. Некоторые местные жители из этого удаленного района Казахстана приехали на верблюдах, груженных местными деликатесами. Сидя, скрестив ноги в казахской юрте, мы пили, провозглашая тост за тостом за успех нашего полета. Там оба экипажа последний раз увиделись перед экспедицией. Нам предстояло снова пожать руки и выпить за здоровье друг друга уже на околоземной орбите, двигаясь со скоростью 30 тысяч километров в час. В следующие два месяца я иногда звонил Тому Стаффорду. В вечер перед стартом мы снова связались, чтобы спросить, как идут дела. «Все идет гладко, как облупленное яйцо», — сказал ему я. «А у вас как?» «Гладко, как три облупленных яйца», — ответил Том гортанным оклахомским говором. «До встречи в космосе!» Несколько специалистов из СССР уже приехали в центр пилотируемых полетов в Юстоне, где им предстояло провести все время экспедиции, а члены американской команды появились в центре управления, который мы к тому времени уже построили в Калининграде, северном пригороде столицы. Все, кто поехал в командировке обучились иностранному языку, как и мы. Все было готово. Вечером накануне запуска Союза с Байконурой к обычным предстартовым традициям, которые немного изменились за эти годы, прибавилась еще одна – посовременнее. Мы собрались, чтобы посмотреть «Белое солнце пустыни» – советский фильм о гражданской войне. Он помог поднять настроение, придал нам сил патриотичным духом и приятно развеселил мягким юмором. После фильма мы открыли бутылку шампанского, немного выпили – и оставили ее на месте, чтобы допить, когда вернемся. Утром, покидая гостиницу, мы расписались на дверях наших комнат, поставив дату. По пути на пусковой комплекс мы остановились и, собравшись полукругом, помочились на колесо автобуса. Наш корабль должен был стартовать во второй половине дня 15 июля. «Аполлон» тоже запускали во второй половине дня, но по времени Хьюстона. По законам небесной механики и благодаря вращению Земли оба корабля после этого попадали на параллельные траектории. Это был вторник. Стояла жара, дул легкий ветер, и наша ракета устремилась в ясное небо Байконура. Запуск космической экспедиции впервые показывали по советскому телевидению в прямом эфире. К счастью, все прошло благополучно, без единого сбоя. подпортила обстановку в первые часы Лишь проблема с камерами на борту «Союза». Телевизионную картинку из нашего спускаемого модуля на Земле принять не могли. Поскольку перед экспедицией ставилась цель показать всему миру, что в космосе возможно сотрудничество между государствами, эту неисправность следовало устранить как можно быстрее. Нам ничего не оставалось, кроме как демонтировать оборудование бытового отсека, чтобы оголить проводку, ведущую к пяти телекамерам от щитка управления, и исправить сбой, отключив щиток от сети. На эту трудоемко операцию шло много часов, в которые нам по плану следовало спать. На тренировках с американским экипажем мой напарник Валерий Кубасов заслужил репутацию мастера на все руки. Американцы шутили, «Если что-то сломается, Кубасов это починит сварочным аппаратом!» И это была правда. В полете «Союза-6» вместе с Георгием Шониным в 1969 году Валерий, который летел на этом корабле как борт инженер выполнил первую в мире сварку в космосе. Хронику нашей работы по исправлению проводки советское радио передавало в прямом эфире. Вернувшись на Землю, мы получили валписем от советских граждан, которые просили нас с Кубасовым приехать и починить у них телевизоры. Это нас очень повеселило. Заканчивая непростой ремонт, мы получили первую радиограмму с борта стартовавшего «Аполлона», Том говорил по-русски всё нормально!». Потом мы услышали голос Венса Бранта «Мы на орбите!». Астронавты были уже в пути. Все шло по плану. Я был рад и воодушевлен. Корабли должны были встретиться лишь на вторые сутки. В ту минуту, когда мы услышали «Аполлон», оба корабля еще находились на противоположных сторонах Земли. В это время у американцев случился их собственный сбой – Слушая их переговоры с Хьюстоном, мы поняли, что в конце первого дня на орбите астронавты обнаружили, люк между командным и стыковочным модулем у них открывается с трудом. Отдохнув несколько часов, мы вновь стали внимательно слушать передачи с борта Аполлона и узнали, что они, как и мы, совсем справились. Вэнс, Ваня Брант. Сумел демонтировать стыковочный агрегат, и у «Дика» получилось войти в переходный модуль, чтобы убедиться, что все в нем работает как надо. Утром 17 июля пришло время сближаться. До этого «Аполлон» обращался вокруг Земли по более высокой орбите, чем мы. Мы слышали голоса его экипажа в наушниках, но не видели сам корабль. Понизив апогеи и таким образом увеличив скорость, «Аполлон» пошел на сближение с нами. Когда, двигаясь по орбите, оба корабля находились над Европой, я сумел разглядеть в иллюминаторе со своей стороны вспышку опознавательного маячка на американском корабле. Там он и оказался прямо перед нами. Сначала с расстояния около 25 километров он смотрелся, как яркая звезда. Потом он подошел ближе, и я отчетливо разглядел его серебристое очертание. «Аполлон! Это Союз! Как слышите меня?» Родировал я, услышав, как Дик Слейтон по-русски желает нам доброго утра. «Алексей!» — сказал Дик. «Слышу тебя отлично! Слышите нас? Слышу тебя хорошо и четко!» — ответил я. Последовала серия маневров, корабли стали сходиться все ближе и ближе, и хотя все происходило на скорости свыше 30 тысяч километров в час, выглядел наш совместный полет как грациозный танец небесного балета. Когда расстояние между кораблями сократилось до считанных метров, в одном из окошек Аполлона я разглядел лицо. Оттуда нам улыбался Том. Через 52 часа после запуска с комплекса на Байконуре Хьюстон и Москва разрешили нам сойтись до контакта. Новый андрогинный стыковочный механизм, специально спроектированный, чтобы позволить Союзу и Аполлону состыковаться, мягко сработал, соединяя корабли. «Есть захват!» доложил Том. «Союз и Аполлон, пожали руки!» — ответил я. До возможности открыть люки переходного модуля и увидеть друг друга лицом к лицу оставалось еще несколько часов. Сначала надо было уравнять разницу в атмосферном давлении между двумя кораблями, чтобы подготовить их к переходу членов экипажа. Мы уже какое-то время плавно понижали давление воздуха на борту «Союза». Теперь американскому экипажу требовалось увеличить давление внутри их переходного модуля, добавляя азот к чистой кислородной атмосфере. В это время мы получили поздравления от Политбюро ЦК КПСС. Это уже второй раз, когда Леонид Брежнев обращался ко мне, когда я находился на околоземной орбите. В этот раз я лучше подготовился к разговору из космоса с генеральным секретарем партии. Теперь я не выходил в открытый космос, относительно комфортно расположился внутри космического корабля. «Весь мир с пристальным вниманием и восхищением следит за вашей совместной работой», — сказал Брежнев. «Разрядка напряженности, позитивные сдвиги в советско-американских отношениях создали условия для проведения первого международного космического полета». После этого он выразил надежду — что сотрудничество двух стран продолжится и после нашего возвращения на Землю. Именно в это я сам искренне верил и на это надеялся. Когда давление в обоих кораблях уравнялось, мы смогли открыть люки, разделявшие внутреннее пространство Союза и Аполлона. Сначала я открыл люк со стороны Союза и протиснулся сквозь путаницу шлангов и кабелей систем жизнеобеспечения в стыковочной модулях. Затем на глазах миллионов телезрителей по всему миру открылся люк Аполлона, и впервые советские космонавты и американский астронавт встретились в космосе лицом к лицу. Том широко мне улыбнулся. — Очень, очень счастлив видеть тебя! — сказал я ему, протянув руку. Ухватив Тома, я потянул его через линию, разделявшую два наших корабля, чтобы как следует обнять по-настоящему крепко. — Товарищ! сказал по-русски Том, ухватив меня за руки. В эту секунду я почувствовал, все, через что я прошел за время службы космонавтом все разочарования и трудные годы стоили того, чтобы прийти к этому. Наступила самая главная минута нашей экспедиции. Мало что в моей жизни до и после могло сравниться с душевным ликованием того мига. Том проплыл в Союз, за ним Дик Слейтон и, ненадолго, Венс Брант. Каждое перемещение и обмен предметами мы расписывали и тренировали заранее, если не считать нескольких сюрпризов, которые запланировал я. Том и Дик парили рядом с металлическим столом в нашей кабине и внимательно слушали в наушниках поздравления от президента США Джеральда Форда. Оно не должно было продлиться долго, но обернулось чередой вопросов, которые американский президент задал нам всем по очереди. «Вкусная ли еда в космосе?» — спрашивал он у Кубасова. «Мой напарник ответил, что на борту нет пива и морепродуктов, поэтому питаться лучше на Земле. Можете ли вы, как старейший космический новобранец, что-либо посоветовать молодым, которые надеются в будущем полететь в космос?» — спросил форт у Дика. — Решить, что вы хотите делать, — ответил Дик. — А затем не сдаваться, пока этого не добьетесь. Пока американский экипаж разговаривал со своим президентом, я достал свой первый сюрприз и с интересом наблюдал за реакцией гостей. Перед тем, как мы улетели с Байконура, я снял этикетки с нескольких туб с борщом и смородиновым соком и заменил их на этикетки от знаменитых марок русской водки. — Перед едой? «Давайте выпьем за нашу экспедицию», — объявил я Тому и Дику, вручая им по тубе. «Многие наблюдают за тем, что мы делаем», — забеспокоился Том, имея в виду прицелы телекамер, которые так долго налаживали. «Да не переживай, Том», — сказал я. «Сейчас покажу, как это делается». Я взял одну из туб, быстро выдавил содержимое себе в рот и проглотил. Том улыбнулся и, подмигнув мне, последовал моему примеру. «И выпучил глаза». «Да это же борщ!» — воскликнул он слегка разочарованно. «Пришло время для второго сюрприза. На наших общих тренировках я делал наброски портретов Тома, Дика и Вани, чтобы подарить их, когда мы окажемся в космосе. О, дивный новый мир, в котором есть такие люди!» Написал я на каждом портрете, приписав «Добро пожаловать на Союз!» «Прилетайте еще!» Наших друзей по-настоящему тронул мой жест. Том вручил нам пакетик еловых семян как подарок от американского народа, чтобы мы, по нашей традиции, высадили деревья в честь этого полета. Мы же подарили американцам отборные семена сосны, пихты и лиственницы. Эти деревья они потом высадили недалеко от центра пилотируемых полетов в Хьюстоне. Потом мы, как условились, подписали несколько сертификатов и грамот, обменялись флагами и соединили обе части специальной памятной медали. затем принялись за ужин, обсуждая оставшийся этап нашей объединенной двухдневной программы. На следующий день американский экипаж пригласил нас на обед уже на борт Аполлона. Потом обе команды, занявшись совместными научными экспериментами, в одном из них применялась сварка, показывали на камеры интерьеры обоих кораблей, чтобы миллионы телезрителей в Советском Союзе, Соединенных Штатах и в прочих странах мира увидели обстановку, в которой мы летели. После того, как два корабля провели 44 часа в связке, пришло время расстыковаться и, вторично выполнив маневры по сближению, состыковаться вновь. На этот раз пилотировал Аполлон Дик Слейтон. Вторая стыковка прошла не так гладко. После захвата и достягивания Дик нечаянно включил двигатель для поворота Аполлона по крену, отчего оба корабля начали уходить от центральной оси, как бы складываясь друг к другу. Появилась серьезная опасность повредить стыковочный механизм и вызвать взрывную разгерметизацию бытового отсека нашего Союза. К счастью, пилот быстро выправил ошибку, и нам удалось избежать серьезной аварии. Московский ЦУП, проведя серию проверок, заверил, что серьезных повреждений нет. Мы никогда потом не говорили о случившемся. Вышло бы не очень дипломатично, если бы мы стали рассказывать, как Аполлон чуть было не искалечил Союз. Мы сочли все нашим внутренним делом, но Центр пилотируемых полетов в Хьюстоне прислал нам извинения за случившееся. Дальнейшие три часа мы провели за сложным пилотированием кораблей в связке и раздельно. Затем, после пяти суток в космосе, из которых два дня советские и американские корабли были состыкованными, пришла пора им обоим разойтись разными дорогами». После расставания мы с Кубасовым еще сутки провели в полете, прежде чем вернуться домой. Аполлон же оставался на орбите на трое суток дольше. Для Америки этот полет стал последним пилотируемым на следующие шесть лет. Советская космонавтика в последовавшие годы неуклонно развивалась, и я играл в этом немаловажную роль. Но в программе США наступал долгий перерыв в пилотируемых полетах, закончившийся в 1981 году первым стартом космического челнока Space Shuttle. Мы уже с начала 1970-х знали, что американцы разрабатывают многоразовый орбитальный космический корабль, который и стал Shuttle. За несколько лет до того мы с другими студентами Академии имени Жуковского проектировали собственный многоразовый корабль. При попечительстве профессора Сергея Белоцерковского за несколько месяцев до выпуска из Академии в 1968 году нам дали задание разработать проект крылатого космического корабля типа «Шаттл». По этому проекту мы написали 12-томную диссертацию и послали ее, сопроводив письмом, в ЦК партии, предлагая, чтобы дали указание немедленно начать разработку такого аппарата. ЦК перенаправил наше предложение в Министерство обороны, но оно отклонило проект, вернув нам диссертацию с перечеркнутой обложкой и написанными на ней словами «Фантазия» и «Занимайтесь своим делом». Наши планы засунули в пыльный шкаф и забыли о них. Больше десяти лет спустя, когда американцы уже готовились запустить свой первый шаттл «Колумбия», Нас позвали в Центральный комитет и спросили, почему в нашей космонавтике подобного проекта никогда не было. В 1968 году мы выдвигали на рассмотрение предложение разработать аппарат такого типа. Проинформировали мы комитет. Нас тогда не восприняли всерьез. «Сейчас видим последствия». Только тогда и решили начать работу над нашим собственным космическим челноком, который впоследствии получил название «Буран». Однако американские шаттл и наш «Буран» очень различались. Если американцы сажали свой космический самолет на Землю под управлением пилота, то для «Бурана» разрабатывалась система полностью автоматической посадки, которая была намного дороже и требовала много времени. «Глушко настаивал на системе автоматической посадки, утверждая, что она посадит аппарат в любых условиях. Мы пытались возражать, говоря, что автоматику следует применять только в авариях, а не всегда. По сути, продолжился старый спор между космонавтами и инженерами о том, что космонавтам стоило бы больше доверять управление кораблем. Я всегда считал, что ручная система управления должна быть основной, а не запасной». После отказа автоматической системы наведения на Восходе-2 важность ручного управления стала очевидной. Но победили инженеры. «Буран» строили с автоматической системой посадки. Мы потеряли из-за этого много времени, и в итоге программу прекратили в связи с отсутствием средств. Но во времена полета «Союз-Аполлон» эти печали еще только предстояли. Последний день на орбите мы провели, выполняя серию опытов и готовясь вернуться в земную атмосферу. Мне удалось даже немного порисовать, сделав это частью научного эксперимента. Вновь я взял в полет мелкие бумагу, а еще прихватил специальное устройство, чтобы точно измерять и записывать цвет фона в разных частях поверхности Земли. Я хотел все измерить, чтобы помочь картографам в будущем точнее раскрашивать географические карты. Начал я с записи показаний прибора при измерении очень разнообразных цветов в океанах и более мелких морях планеты. Например, Черное море действительно самое темное на Земле, и у меня получилось зарегистрировать его истинный цвет. Я хотел также оценить главные горные цепи нашей планеты, но, к сожалению, не успел. После шести суток в космосе вечером 21 июля пришла пора возвращаться на Землю как и запуск, посадку космического корабля впервые показывали в прямом эфире по телевидению на весь Советский Союз. Миллионы наших соотечественников собрались у телевизоров, чтобы увидеть, как мы садимся и нас спасают. В 13 часов и 9 минут по московскому времени двигатели Союза включились по плану посадки. Через 9 минут, когда спускаемый аппарат отделился от приборно-агрегатного отсека, вертолеты и спасатели выдвинулись в район ожидаемого приземления. В 13 часов и 40 минут телекамеры на борту спасательных вертолетов показывали, как наш спускаемый аппарат плавно снижается под колышущимся куполом парашюта. Когда до земли оставалось несколько метров, сработали двигатели мягкой посадки, чтобы ослабить удар при касании с ровным пшеничным полем в Казахстане. Всего через три минуты Кубасов уже открыл люк и стал выбираться на твердую почву. Я вышел за ним, улыбаясь и махая рукой. Нас забрал вертолет, чтобы увезти на Байконур. С борта еще летящего Аполлона Том Стаффорд и его команда прислали нам поздравления с успешным приземлением. Они сели не так хорошо. Мы лишь потом узнали все подробности случившегося. Тогда нам сообщили только, что Аполлон приводнился к северо-западу от Гавайских островов 24 июля. И во время спуска на борту произошла какая-то серьезная авария. Оказалось, что командный модуль заполнил ядовитый газ, тетраоксид диазота. Некоторые двигатели ориентации модуля не отключились на правильной высоте. И в результате, когда сработала парашютная система, токсичные газы просочились через вентиляционные клапаны в кабину. Экипаж чуть не задохнулся насмерть. Позже нам объяснили, что тогда случилось. Но мы не стали ничего разглашать. После недолгих медпроверок на Байконуре нас отправили самолетом в Москву, где мне предстояло отчитаться о полете «Союз Аполлон» Центральному комитету КПСС. И тут случилось нечто вовсе из ряда вон выходящее. Когда самолет приземлился в Москве, Пилот получил указание остановиться в конце взлетно-посадочной полосы и ждать какую-то посылку. Выглянув в иллюминаторы, мы увидели, что вдоль полосы несется военный газик. Машина остановилась. Из нее кто-то выскочил и помчался к трапу самолета. Я слышал, как он радостно закричал в открытую дверь. «Передайте это генералу Леонову!» Он протянул большой сверток. «У нас на борту нет никакого генерала Леонова», — ответил член экипажа самолета. Мое воинское звание было полковник. Хотя я фактически уже какое-то время делал генеральскую работу, в нашей стране развелось столько генералов, что офицеру званием пониже, по сути, приходилось ждать, когда кто-нибудь из генералов умрет, чтобы дождаться повышения. Я сказал, отдайте это генералу Леонову, отрезал офицер. Это приказ. Когда сверток передали мне, я сорвал с него бумагу. Это был генеральский мундир. Мне трудно выразить словами, какой прилив гордости я испытал. Определенно, кто-то все хорошо подстроил, и меня очень растрогал неформальный способ, который выбрало начальство, чтобы произвести меня в новое звание. В тот же день меня наградили второй звездой Героя Советского Союза и Орденом Ленина, высшими наградами нашей страны. Пока самолет ехал по рулежным дорожкам, я быстро переодевался в новую форму. Самолет остановился, и я вышел и увидел, как поражены те, кто собрался для встречи, глядя на меня, идущего по бетонке аэродрома. Среди встречавших находился председатель Госкомиссии, которому я обязан был здесь же доложить о завершении полета. Все ждали, что я, обращаясь к нему, собьюсь, выговаривая свое воинское звание, но я доложил четко. «Командир экипажа генерал Леонов, разрешите обратиться с докладом, товарищ председатель Государственной комиссии», — произнес я, отдавая честь. «Задание партии и правительства выполнено!» Раздались бурные аплодисменты. Это был очень волнующий миг. «Там же находилась Светлана вместе с нашими дочками, которые кинулись ко мне, когда я закончил официальный доклад, и висели на мне, не отрываясь, когда началось празднование». С аэродрома нас повезли в Звездный городок. Вдоль дороги выстроилась восторженная публика, кидавшая цветы навстречу машине. После покушения на Брежнева, когда меня чуть не убили, такие автомобильные процессии для космонавтов отменили, опасаясь, что теракт может повториться. Но этот невероятный народный прием случился сам собой. В часы и дни после полета «Союз Аполлон» я все спрашивал себя — Да что я вообще такое сделал, что приковал к себе всеобщее внимание? В детстве я написал в дневнике. «Моя судьба — это я. Все несчастья и испытания, через которые я прошел, выковали во мне стержень неуклонного стремления к цели. Это качество всегда оставалось моей сильнейшей стороной. Я добивался того, чего хотел. Слава ко мне пришла еще в молодости». После полета на «Восходе-2» меня восторженно принимали во всем мире, когда я ездил в турне. Но тогда я был юн, а все кажется хорошим и светлым, если смотреть сквозь призму юности. Яблоки вкуснее, ночи короче, солнце больше. Я тогда не ожидал такой волны внимания к себе, а когда она накатила, то походила на какой-то сон. Но ко времени полета «Союз Аполлон» я уже стал старше. Думаю, я стал больше ценить то, чего добился. Оглядываясь назад, понимаю, этот полет — одно из главных событий моей жизни. Следующие несколько месяцев американскому экипажу следовало по протоколу совершить большой тур по Советскому Союзу, а нам ответный визит в Соединенные Штаты. Вместе с американскими астронавтами и их семьями мы из Москвы направились в Ленинград, Киев, Новосибирск и другие города. Из Морозной Сибири мы улетели в Крым, а оттуда в Сочи, где четыре дня отдыхали на берегах Черного моря. Везде, куда бы мы ни шли, нас сопровождали команды телевизионщиков из США и СССР. Несмотря на всю добрую волю, порожденную нашим проектом, в Турне случился досадный инцидент, который показал, что доверия между нашими странами еще очень мало. Американские же СМИ раздули его, сделав из мухи слона». Когда мы шли к ожидавшему нас самолету по территории Киевского аэропорта, на перерез вдруг выехало несколько милицейских машин с громко воющими сиренами, и нам пришлось остановиться. Навстречу вышел молодой милиционер-украинец, встал по стойке смирно перед американцами и начал зачитывать им текст из какого-то документа. Американские телезрители увидели, что их астронавтов останавливает полиция, и тут же подумали, что их сейчас арестуют. «А вот что на самом деле зачитывал милиционер для астронавтов. Во время вашего трехдневного пребывания в Киеве вы вели себя как хорошие граждане Украинской ссср Поэтому было решено выдать каждому из вас водительское удостоверение местного образца и присвоить право носить милицейский шлем и свистеть в милицейский свисток». Истерический тон, в котором американские репортеры принялись все освещать, стал лишь одним примером, как можно извратить любое доброе намерение. Лично я не чувствовал никакого напряжения и недоверия со стороны американцев, когда мы приехали в США после турне команды Аполлона по Советскому Союзу. В каждом городе, где мы были, нам присваивали звание его почетных жителей. В Вашингтоне нас вместе с семьями пригласили в овальный кабинет Белого дома чтобы встретиться с госсекретарем Генри киссинджером и президентом Джеральдом Фордом. Это было не просто протокольное мероприятие. Руководители страны приняли нас очень приветливо. Почти весь вечер мы провели с ними, нам оказали большой почет. После этого нас радушно принимали в Нью-Йорке, Хьюстоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, на озере Тахо, в Нэшвилле, Хансвилле в Солт-Лейк-Сити, Майами, Лас-Вегасе и в Бирмингеме в штате Алабама. В Юстоне нас познакомили с Фрэнком Синатрой, который спел для нас и произнес прочувствованную речь. Он определенно увлекался космонавтикой. В Чикаго нам устроили поистине фантастический прием. Десятки оркестров маршировали впереди нашей процессии по улицам города, а над головой кружили вертолеты — с которых на толпу дождем сыпались фотографии советского и американского экипажей. Когда процессия, похожая на извивающуюся змею, двигалась по берегу одного из великих озер, пришвартованные у набережной буксиры отправляли в небо фонтаны цветной воды из водяных пушек. Я был тронут тем, что во время нашего пребывания в Лос-Анджелесе Дэвид Скотт не поленился приехать туда, чтобы поздравить нас с успешным завершением полета. Я не видел его со времени нашей первой поездки в США, в начале подготовки к проекту ЭПАС. Он совершенно точно немало проехал этим жарким днем, чтобы найти нас в отеле на большой вечеринке. Когда мне сказали, что Дэвид в холле, я тут же покинул зал, где шел праздник, и попытался уговорить его присоединиться к нам. Он сказал, что должен возвращаться на авиабазу. Но приехал он не только поздравить космонавтов, но и поблагодарить нас за то, что мы ничего не разболтали о проблемах, которые преследовали американцев в полете. «Оба экипажа отлично поработали», — сказал он. «Выяснилось, что вы еще и отличные друзья. Не знаю, что бы случилось, если бы в полете у советского корабля возникли такие же проблемы. Возможно, мы бы о них не молчали. Так что спасибо вам за вашу снисходительность и деликатность». Я знал, что Дэвид очень амбициозен и уверен в себе, и понимал, как нелегко ему такое говорить. Я не забыл его откровенности. Вернувшись в Москву, я продолжил работу замдиректора Центра подготовки космонавтов и командира их отряда. Я работал и над программой «Салют». Вдобавок меня назначили директором программы «Интеркосмос», для которой, чтобы подготовить к полету, отбирали космонавтов из блока социалистических стран Чехословакии, Венгрии, Польши, Румынии и из более далеких государств, тесно сотрудничавших с Советским Союзом, Вьетнама и Сирии. Как оказалось, хрупкая оттепель в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами продлилась недолго. Наш полет проложил первую тропинку для будущего сотрудничества в космосе, Но в следующий раз обе страны занялись общей космической деятельностью очень нескоро. Зимой 1975 года холодная война пошла на очередной виток усиления. Переговоры об ограничении стратегических вооружений превратились в топтание на месте, а в конце следующего года Джеральд Форд проиграл выборы Джимми Картеру. Картер же во время своей избирательной кампании жестко критиковал политику администрации Форда направленную на разрядку напряженности, и придя к власти, отказался от всех инициатив по будущему сотрудничеству с Советами в космосе. Это стало огромным разочарованием. Весь наш труд, вложенный в разработку общих технических систем, пропал впустую. Все разговоры о разрядке исчезли из политического лексикона обеих стран».